Глава 32. Столовая была маленькая, почти все ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминованные тексты. «У миссионеров всегда большие столы», — объяснил Одингтон. Им на каждого ребёнка полагается прибавка к жалованию, а столы они покупают, когда женятся, чтоб было где усадить весь выводок. С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уодингтона. От того, что он был лысый, она была подумала, что он уже не молод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и сорока. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, Безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее. Очень занятное лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он, не скупясь, подливал себе вина, и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха. Он болтал о Гонконге, где у него было много знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев. «Кстати, а как там Таунсенд?» — спросил он вдруг. «Займёт он пост губернатора?» Китти почувствовала, что краснеет. Но муж не смотрел на неё. Он ответил. «Очень возможно». «Да, он из таких». «Вы с ним знакомы?» — спросил Уолтер. «А как же! Один раз вместе плыли из Англии!» Из-за реки послышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Одингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах. Рассказал, какие спектакли видел сам когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика, вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник. Он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию. Непременно покажет, когда они будут обедать у него в управлении. Олтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой, но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу. Обед кончился. Она встала. — Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи. Я иду спать. — А я откланяюсь, — ответил Уоддингтон. — Доктор, наверное, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше. Он пожал Китти руку. На ногах он держался твёрдо, а глаза блестели ярче прежнего. — Я за вами зайду, — сказал он Уолтеру. — Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит.